Стараясь вдыхать пореже и размышляя о любопытной трансформации слова органический, переползаю с дивана в коляску. Впереди маячат одинокие выходные, и нужно срочно придумать какой-нибудь способ дотянуть до понедельника. В моём новом амплуа трагической героини реквизитом служит стандартная коляска облегчённой конструкции. На ней-то я и качу в этот послеобеденный час по пешеходному кварталу Хетпорта. вдоль рядов крошечных лавочек, торгующих ароматическими свечами, китайскими колокольчиками, кулонами со знаками зодиака, мылом в излишне навороченной упаковке и прочей дрябёди. Потом по улочкам попроще, где продают кибабы и газеты, мимо кинотеатра, спортивного центра, засиженного птицами и зваяния Маргарет Тэтчер, и старушки в хиппи с косичками, которая предлагает прохожим свой товар. Пряушивых червяков на длинных верёвочках. День ярмарочный. На уличных прилавках разложены спелые фрукты и свежая рыба. Ароматы съеснова, макрель, сыры, жареный арахис сплетаются с терпкими запахами соли и подсыхающих водорослей. Ливень прошёл и вернулось солнце, безжалостный огненный снаряд. Раскалённый воздух обдирает гортань, сушит кожу. будто фен со сломанным выключателем всё блестит и сверкает в дрожащем мареве я уже и не помню когда в последний раз видела прохожего в остеёмных очках и когда сама рискнула выйти без них цель моего пути кафе в которое я регулярно заглядываю с тех пор как случайно его обнаружила причин тому три одна важнее другой а именно туалетная кабина для инвалидов вид на море и отличный кофе Устраиваюсь в уголке за столиком у окна и раскрываю папку с историей болезни Бетании. Для начала просматриваю отчёт доктора Ахметова. Список различных медикаментов, которые ей прописывали в дошоковый период: нейролептики, антидепрессанты плюс препараты, снимающие побочные эффекты: Прозак, Ципрамил, Люстрал, Рисполепт, Зипрекса, Тразодон, Эфексор. За лофт дегритол. Далее следует отчёт психотерапевта Хэмиша Бэйца, который проработал с Бэтой не 2 месяца, а потом устроился в коммерческую клинику. По его мнению, электрошок способствовал деактуализации нигилистического бреда, но при этом привёл к появлению у пациентки навязчивых идей по поводу глобального потепления, загрязнения окружающей среды. метеорологических и геологических аномалий и различного рода апокалиптических сценариев. Быцы заинтересовали высказывания об этоне о вознесении, понятие, которое часто упоминается в дискуссиях о конце света, особенно приверженцами доктрины религиозного движения Жажда веры, наряду с идеей о том, что второе пришествие мессии произойдёт после великой скорби семилетнего периода. Во время которого Бог накажет человечество за грехи посредством всевозможных бедствий, наводнений, озер огненных и серных и прочее и прочее. Хотя в свете эскалации конфликта на Ближнем Востоке и угрозы биологической войны, вызывающей серьёзные опасения общественности, стоит ли удивляться всплеску интереса к таким понятиям, как вознесение церкви в последнем абзаце? Быть, покопавшись в интернете и переварив содержимое периода Vic's Guardian пятилетней давности, позволяет себе пофилософствовать о классических метафорах, за которыми скрывается душевное смятение перед лицом череды геологических и метеорологических катастроф, толкающая человеческий рассудок на отчаянный поиск логического объяснения происходящему, будь то глобальное потепление или небесная кара. Ничего оригинального Бэйтс не сказал, но в общем и целом я с ним согласна. Метания Бэты не планетарны и по форме, и по масштабам. В её воображении происходят несуществующие, но для неё абсолютно реальные землетрясения и бури, извергаются вулканы, тает озоновый слой, рушатся миры. По выходным басейнки шидят дворой, поэтому остаток субботы и воскресенье я сижу дома. Сижу я даме с включённым вентилятором и брожу по сети в поисках информации об электрошоковой терапии и новомодных инвалидных колясках, которые мне не по карману. Удовлетворив любопытство по обоим пунктам, переключаюсь на тот вопрос, что крутится у меня в голове с утра, на вейной передачей о выборовке больных и слабых, харишмодак, идейно лидер планетаристов. Хотя он и отмежуёвывается от наиболее экстремистских заявлений своих сторонников, выходец из Калькутты, а ныне житель Парижа, геолог и бывший коллега покойного Джеймса Лавлака, создателя теории Геи, согласно которой Земля является живым организмом и обладает собственной геофизиологией, пробегаю глазами последнюю статью Модака, опубликованную в одном из недавних выпусков Washington Post. «В своей непомерной гордыне, — пишет он, — мы привыкли исходить из того, что человечество вечно. Между тем, недолгий период нашего господства на Земле — лишь краткий миг по сравнению с миллиардами лет развития жизни. Мы — творцы собственной гибели, и когда мы исчезнем, пап жертвой бездомной экспансии, планета нас не оплачет. Напротив, у нее будут все основания радоваться». Сегодня человечество стоит на грани новой массовой катастрофы, которая, если и не уничтожит нас полностью, то отбросит на самую дальнюю обочину эволюции. Наверняка. В качестве иллюстрации и весьма яркой, Модок приводит расчеты климатологов и знаменитую таблицу, из которой явствует, если планета разогреется еще на 3 градуса, то за счет положительной обратной связи реальное потепление составит Четыре, пять, а потом и шесть градусов. Нас, людей 21 века, настигло древнее китайское проклятие, чтоб вам жить в эпоху перемен, — пишет он в заключении. Признаться, его пафос мне импонирует. Наверное, сам он не согласился бы с таким мнением, но в его эмоциях есть нечто библейское и в то же время индуистское. Впервые за всю историю человечества упадок — А признаки его же лица носит столь глобальный характер. В былые времена дети и внуки служили источником радости, доказательством веры в будущее генофонда. Теперь же, пожалуй, лучшее, что мы можем сделать для наших внуков это позаботиться о том, чтобы они никогда не появились на свет. По сравнению с планетаристом из новостей, мода консервативнее, сдержаннее, но главный его посыл тот же. Новый реализм – это пессимизм. У меня нет никаких сомнений в правильности его прогноза и цифр, но его выводы вгоняют меня в тоску. Раз в год в Хэтпорте проходит чемпионат в Великобритании по шахматам. Шахматисты славятся не только своим неумением одеваться, но и полной неспособностью ориентироваться на местности. Неделю назад я впервые заметила напротив моих окон ярко-рыжую женщину лет 40 взъерошенную одетую бог знает во что поначалу я приняла её за одну из странного племени шахматистов отыграла своё и бродит теперь по хетпорто словно заблудшая переселенка бит у неё и правда чудаковатый но потом мои мысли зацепились за тот факт что она бродит с пустыми руками ни одна женщина играет она в шахматы или нет Не выглядит из домобесумки. То, что у неё сей дежурный аксессуар отсутствовал, выдавало в ней скорее местную жительницу, а пожалуй, что и соседку, выскочившую из дома по какому-то мелкому делу, ну, или чокнутую. Бессумочница и себе и окружающим кажется чуть ли не голой, не до женщиной. Мир полон людей с проблемами, и чем дальше, тем больше. По каждому городку бродит свои чудеки и чудачки, которые плывут себе по жизни, как обломки кораблекрушения. По возвращении из кафе я снова замечаю рыжую на том же месте, и опять с пустыми руками. Сегодня на ней футболка или неные брюки. Чувствую на себе её взгляд, но не оборачиваюсь. За то время, что занимает процедура вылезания из машины, Незнакомка даже не пошевелилась. Добравшись до квартиры, выглядываю в окно. Стоит, не шелохнувшись, будто манекен в почетном карауле. Задергиваю шторы. Изыди. Но уже поздно. Намеренно или невольно, ей удалось выбить меня из колеи. Ночью я лежу без сна и думаю. Хэри Шмодок прав, решаю я. Люди действительно близоруки, И только политическая дальновидность и воля способны предотвратить дальнейшее разрушение биосферы. Однако какая-то часть меня, та самая, что заставляет меня не сдаваться, восстаёт против его убеждения, что здесьской такой воли нет и не будет. Иначе получится, что я выжила в кошмарной автокатастрофе только для того, чтобы горсткой мировых лидеров и жарило меня заживо. Куанда де Тенго Вида кванта текеро бормочуя свою коротенькую мантру набору тишитильних звуков я умею отключаться от работы но быт не крол умудряется пролезть в закрытую дверь хриплый шепоток у самого уха прицельная неожиданная угроза было два сердца осталось одно так значит кто-то умер Меня преследует ощущение, что на всё ещё стискивает моё запястье, будто доктор, который желает мне зла.